Десятый. И вот тут, чего во сне не увидишь, вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал, Поручите мне. Бог на машине театральный термин, обозначающий неожиданное вмешательство в действие пьесы, могучей сверхъестественной силы. Возник в античном театре, где актеры, игравшие роли богов, спускались на сцену с помощью особой машины. Изумились, а вы того сумеете, а я — будьте покойны. Поколебались, потом красным чернилом — поручить. Тут я и начал. В жизни не видел приятнее сна. Полетели со всех сторон ко мне тридцать пять Тысяч мотоциклистов. неугодно ли чего? А я им ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично. Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла. Подать мне сюда, Ляпкина-Тяпкина, срочно по телефону подать!» Так что подать невозможно, телефон сломался. А, сломался, провод оборвался, так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает. Батюшки, что тут началось? Помилуйтесь, что вы-с, сию хе-хе минутку, эй, мастеров, проволоки сейчас починят. В два счет починили и подали. И я рванул дальше. — Тяпкин, мерзавец! — Ляпкин, взять его про хвоста, подать мне списки. Что, они готовы приготовить в пять минут? Или вы сами очутитесь в списках покойников? — Это кто? — Жена Манилова, регистраторша, в шею. — Уленька Бетрищева, машинистка, в шею. — Собакевич, взять его. — У вас служат негодяй Мурзофейкин. Шулер, утешительный, взять и того, что их назначил, тоже схватить его, и его, и этого, и того, фитинью вон, поэта Трепичкина, Селефана и Петрушку в учетное отделение, Ноздрева в подвал, в минуту, в секунду, кто подписал ведомость подать его каналью, со дна моря достать? Гром пошел по пеклу. от черт налетел». И откуда такого достали? А я чичека во мне сюда невозможно сыскать, они скрымшись. Ах, скрымшись чудесно. Так вы сядете на его место, Пом... Молчать сию минуточку, сию повремените секундочку ищутся. И через два мгновения нашли. И напрасно Чичков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы, и Френчи уверял, что у него нетрудоспособная мать. Мать, — гремел я, — мать, где миллиарды, где народные деньги? Вор! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе! Вскрыли его. Тут они. Все? Все с... Камень на шею и в прорубь. И стало тихо и чисто. И я по телефону. Чисто. А мне в ответ. Спасибо. Просите, чего хотите. Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня. Брюки фунт сахару, лампу в двадцать свечей. Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку. Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке. И бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь. Обрадовался я Николай Васильевич, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул «Ура!» и «Эпилог!». Конечно, проснулся. И ничего, ни Чичкова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. «Эхе-хе», — подумал я себе, и стал одеваться, — и вновь пошла передо мной по будничному щеголять жизнь».